Глава 45. -я. В джунглях Мадагаскара. Шлюпка уткнулась носом в песчаную отмель. Пятеро матросов вместе с капитаном, остатки некогда многочисленной команды непобедимого тюльпана, вытащили лодку на берег. Луна, будто гигантский масляный фонарь, ярко освещала незнакомый берег, и пираты, выставив дозор, заснули неподалёку. В каких-нибудь 100 шагах от них начинались непроходимые тропические джунгли, откуда доносились незнакомые странные звуки, напоминающие то рёв голодного льва, то волчий вой, а то странное, почти человеческое пение. Временами казалось, что где-то плачет ребёнок и мерзко хихикает злобный старик, радуясь детским слезам. Вокруг мирно спящих людей летали огромные величиной сольбатроса крыланы, издавая крысиный писк, эти летучие собаки выпускали длинные когти и скалили острые клыки на незваных гостей. Во сне капитан то и дело морщился, и правая рука непроизвольно тянулась к висевшему на поясе кинжалу. Утро пришло неожиданно. Каратышки Вито, заступившему на дежурство, вдруг почудилось, что в кустах папоротника, каких-нибудь в 20 шагах от исходивших душевным храпом товарищей, кто-то прячется. Хитрый итальянец демонстративно повернулся к зарослям спиной, незаметно взведя кремнёвый замок пистолета. И в тот самый момент Когда шорох повторился, пират без лишних церемоний выпустил в зеленые дебри хорошую порцию свинца. В один миг подскочили спящие собратья, а Вито с наигранным безразличием приблизился к зарослям, но стоило ему раздвинуть ветви, как от напускной бравады не осталось и следа. Побелев от ужаса, он попятился назад. На сломанных ветках древнего растения лежала огромная, высотой с галерное весло, существо, сплошь обросшее густой серой шерстью, пятипалое руки и ноги, грудная клетка как у людей. Отсутствие хвоста всё напоминало в нём человека. И только голова, о боже, была подобна кабаньей, с пятачком вместо носа. и клыками, как у настоящего осекача. Пуля вошла неизвестному чудищу прямо в сердце. "Демон!" заголосил Верзило Петрос, осияя себя крестным знамением. "Сатана!" "Господи!" вторил ему Вито. "Да откуда же он взялся? Ну и местечко, то крылатые псы спать не дают." а то бес в кустах прячется», — дрожащим голосом прогнусавил толстяк Альварес. «Плохое начало. Ничего не скажешь. По-моему, лучше всего держаться берега. Тогда рано или поздно мы набредем настоящие в бухте парусники», — здраво рассудил корабельный плотник. «Надеюсь, это будут не вчерашние английские фрегаты?» «Ты прав». Рико, — согласился одноглазый Стив, рассматривающий зверя с холодным любопытством. — Только прежде. Не мешало бы набить наши пустые желудки, да отыскать родник с пресной водой. — Не знаю, как вы, а я не собираюсь питаться этой чертятиной, — он плюнул в сторону бездыханной туши. — Лучше уж я поджарю на завтрак подошвы собственных сапог. — Попробуй. Надо бы забраться вон на ту гору и оглядеться. Русанов показал на лежащую в нескольких милях вершину. Тогда и решим, в каком направлении идти, а по пути настреляем дичи и, вполне возможно, наткнемся на какой-нибудь ручей. Капитан дело говорит. Согласились матросы и потянулись за ним. Непроходимая заросли девственного леса, поражали любого, кто впервые попадал в буйное царство тропических растений. Вечно зеленая африканская слива роняла в сочную траву продолговатые ароматные плоды. Любимое лакомство лемуров, соцветия папоротников, поражали величиной лепестков, достигающих чуть ли не двух локтей, а на ветках огненного дерева кричали встревоженные нежданными пришельцами «вы». Серая попугай и ваза. Человеческий глаз невольно останавливался на белых шапках орхидей, купающихся в солнечных лучах, на оранжевых и голубых гирляндах необыкновенных цветов, свисающих с стволовых пальм, на дереве путешественника, хранившем в оболочках стебля пресную воду. Крепкие лианы переплелись в лыдроцен настолько плотно, что местами образовывали прочную труднопреодолимую стену. Матросам тюльпана то и дело приходилось пускать в ход короткие абордажные сабли и прорубать в густых джебрях дорогу. Не успели пираты приблизиться к мангровым зарослям, как оттуда выскочило небольшое, величиной с кошку, существо. Став на задние лапы, оно остановилось. Сложив по-человечески ручонки на маленьком животике, зверёк уставился на моряков. Смотрите, у него ногти совсем как у нас, изумился Альварес. Испугавшись незнакомого голоса, маленькое создание юркнуло в расщелину у каменистого склона. Но любопытство взяло верх, и через мгновение оттуда высунулась крохотная головка. Она еще долго провожала людей удивленным взглядом. Сдается мне, что этот лес кишит всякой нечистью, досадливо поморщился одноглазый Стив. Видать, к гиблому месту мы причалили. — Стой! — шедший первым капитан остановил группу, указывая на протянутую через звериную тропу Лиану, которая, судя по всему, играла роль верёвки, привязанной одним концом к стволу дерева, а другим к огромному копью. Русанов поднял с земли ветку и умышленно задел ею свойобразный спусковой крючок. В тот же миг заострённое копье с треском вонзилось в ствол пальмы. Нужно соблюдать осторожность. Видимо, мы здесь не одни. Предупредил капитан, поправляя закреплённый на спине сундук. Похоже на то, согласился Рико. Хорошо бы не угодить в ловчью яму, а то сварят как курицу. Ага, согласился Альварес. Я слышал, что в Африке полно людоедов, и местные племена воюют друг с другом ради еды. Честно говоря, мне не очень хочется. крутиться на вертеле, мрачно вымолвил грек. Надеюсь, прежде чем они зажарят мою печёнку, я сумею положить пару десятков этих чёрных обезь. Не сумев закончить фразу, одноглазый Стив рухнул на землю. Капитан почувствовал три резких удара в спину. Стрелы вонзились в деревянный ящик, в котором находились навигационные приборы. На его глазах упал сражённый на повал Рико, схватился за пробитое горло Альварес, корчился с проколотым животом Петрос. Вито вскинул ружьё, но взвести замок не успел. Прямо в лоб ему угодил брошенный зарослей дротик. Стремясь уйти из-под обстрела, Русанов кинулся к тем самым камням, куда только что юркнул карликовый лемур. За двумя большими валунами он обнаружил вход в пещеру и стал протискиваться по узкому лазу. Подземная галерея постепенно увеличилась и позволяла идти в полный рост. Судя по всему, его уже никто не преследовал. Впереди показался слабый луч солнца, и пират вышел к небольшому озеру, образовавшемуся в провале скалы. Через него И проникал дневной свет. Отдышавшись, он зачерпнул ладошкой воды. От ледяного холода свело зубы. Капитан понимал, что его положение было незавидным, но всё же теперь он находился в относительной безопасности. Предстояло решить, что делать дальше. Возвращаться назад тем же путём равносильно смерти, а значит, предстояло отыскать другой выход на поверхность. Моряк оторвал подкладку от камзола, выломал из сундука верхнюю доску, связал её вместе с извлечёнными стрелами и прочно обмотал верхушку материей. Получился факел. Он высек кресалом огонь, раздул на куске пушечного фитиля пламя и поджёг его. Проходя по каменной галерее, капитан интуитивно держался правой стены. неосознанно следуя старому, придуманному еще древними греками правилу выхода из любого лабиринта. Когда огонь был готов погаснуть, он вновь отрывал от одежды кусок подкладки, и разгоревшееся пламя продолжало освещать путь. Коридор значительно сузился, передвигаться теперь приходилось на четвереньках, толкая сундук впереди себя. Несколько раз он порывался бросить ящик с навигационными приборами, но всякий раз уговаривал себя подождать ещё немного, памятуя о том, что они стоят целое состояние, а секстант к тому же оставался его первой и пока единственной боевой наградой. Вдалике снова завиделся свет, и капитан потушил огонь. Перед ним открылась небольшая горная площадка, которая словно балкон нависало над причудливым каменным лесом. Дождь и ветер, миллионы лет обрабатывали эти известковые породы, воткнувшие в небо заостренные серо-синие верхушки, словно окаменевшие воины в остроконечных шлемах, они выстроились друг за другом рядами и колоннами, образуя несметное полчище заколдованные когда-то злыми духами Мадагаскара. Эти природные изваяния уходили далеко на восток, почти до самой бухты. А в ней уж не мираж ли это, виднелся корабль. Капитан вытащил из кожаного чехла подзорную трубу и приник к окуляру. Да, он не ошибся. Парусник действительно стоял на рейде. И слава Всевышнему. Это был недавний английский фрегат. Вдруг до его слуха донёсся человеческий голос. Он огляделся. Внизу, примерно в 200 шагах от него, моряк заметил довольно странную процессию. Местные аборигены несли на носилках деревянную статую, сплошь покрытую золотыми монетами. и усыпанное бесчисленным количеством драгоценных камней. Алмазы, изумруды, сапфиры играли на солнце неповторимыми бликами. Через окуляр подзорной трубы Корсар наблюдал, как шествие остановилось перед входом в небольшой выдолбленный в стене природный склеп. Толстый и уже не молодой шаман принялся исполнять танец вокруг божественного изваяния. Остальные воины опустились на колени, с изверцая его тело движения, затем они обернули бесценную ношу в пальмовые листья и занесли внутрь помещения. Некоторое время оттуда доносилось заунывное пение. Совершив траурный обряд, дикари замуровали вход тяжёлыми каменными плитами и тихо удалились. Однакому открыть эти каменные двери мне явно не под силу, мысленно рассудил капитан, так что придётся это удовольствие отложить. Однако ничто не мешает запомнить это место. Моряк достал секстант, хронометр и таблицы. Он несколько раз перепроверил полученные данные и только будучи полностью уверенным в своей безошибочности, Вырезал ножом на внутренней части крышки сундука надпись С. 15 градусов 59 минут 8.6 секунд Е. E 50 градусов 15 минут 54.2 секунд Весь оставшийся день корсар спускался по отвесным скалам и крался в густых зарослях, пытаясь выйти к бухте. Утром он со орудил плот и достиг стоявшего на рейде корабля под американским флагом. Выдав себя за штурмана с потерпевшего крушение английского барка Русанов к удевой капитана, был зачислен в команду Грифона старшим матросом. Североамериканская шхуна следовала в Норфолк с грузом пряностей, слоновой кости и китайского шёлка. у цейшельских островов она попала в жестокий шторм и бросила якорь у Мадагаскара, чтобы привести в порядок паруса и такелаж. От моряков капитан узнал, что несколько лет назад местная пиратская вольница была захвачена и разграблена спустившимися с гор племенами. Они безжалостно истребили всех жителей Либерталии и в слепой ярости сожгли стоящие в бухте суда. Все сокровища морских разбойников оказались в руках туземцев. Командующий стоявшей неподалёку французской эскадры спокойно наблюдал за происходящим. Дождавшись окончания бойни, он высадил на берег вооружённый десант, но аборигены оказали упорное сопротивление. В отместку колонизаторы предали огню деревни и храмы. Дикари укрылись в джунглях и время от времени совершали опасные вылазки. Островом теперь правил французский наместник. К вечеру Грифон покинул Мадагаскар и взял курс на Америку.